Второе. Жанна оставила им адрес и уехала домой. Договорились, что сыщики выйдут к ней через час. — Серега, она не помнит ни имени оперативника, ни номера, — покаянно сказал Илюшин, словно это была его вина. — Придется тебе самому поискать. — Сделаю. Сергей вбил в навигатор маршрут, проверяя, не застрянут ли они в пробке по пути в Зеленоград. — Что ты из нее вытащил, пока я возился с кофе? — Почти ничего. В основном говорили о финансовой стороне дела. Я объяснял, что могут возникнуть непредвиденные траты. Она меня, по-моему, не слушала и готова была выложить любую сумму. — Надеюсь, ты этим не воспользовался? — Разумеется, воспользовался, — оскорблял, но сказал Илюшин. — За кого ты меня принимаешь? Когда еще у меня выпадет шанс слупить денег с несчастной измученной женщиной? Я тут присмотрел новую кофемашину всего за пятьдесят тысяч сто пятьдесят штук ахнул бабкин ты решил от то на районе продавать что ли кофей ночь кабири илюшин насмешливо поднял брови сергей мысленно взвыл поняв что только что довольно нелепо подставился о уважительно протянул макар маша исполнила свою угрозу и приобщает тебя к мировому кинематографу это я одобряю ты был Питекантроп, каким я был, таким я и остался, пропел Бабкин, твердо намереваясь не дать Елиушину ни единого шанса воткнуть в него бандерилью. Неужели ты запомнил, как зовут актрису? Не верю. Это даже Машке не под силу. Жульетта Мазина с достоинством сообщил Сергей. Макар вспрыснул руками но да ведь до вчерашнего дня ты считал, что кабире это столица Антона Нариеву!» Бабкин сделал вид, что получил сообщение, и, не ответив, неопределенно махнул рукой и вышел из комнаты. Вкратчивый голос Илюшина догнал его, когда он пытался с третьей попытки ввести проклятую Антона в окошко поиска. Антона Нариву — столица Мадагаскара, Можешь не гуглить, мой компетентный друг».